Глава двенадцатая Все в порядке? У тебя усталый вид!» Заметила Хелен, подкатывая ко мне свою тролли с напитками. «Сегодня нас с ней из ресторана перебросили на поле». Я кивнула и попыталась улыбнуться ярче. «Просто не выспалась. Переезд — такое себе удовольствие». Я сморщила нос, всем своим видом показывая, что повторения, по крайней мере, в ближайшее время, мне не хотелось бы. «Всё хорошо». Хмыкнув в знак того, что услышала мой ответ, она измученно облокотилась о тележку перед собой и спрятала лицо в скрещенные руки. «Фух, нереальная духота!» Выпрямившись, несколько раз обмахнулась, отгоняя горячий поток воздуха от своего тела. «Боже мой, Ина, Как вы, Стери, умудрились не только в этом аду работать, но ещё и подцепить себе охренеть каких парней!» Соглашаясь на эту смену, я рассчитывала, что смогу привлечь хоть чье то внимание. Но ты только посмотри на меня. Я раскрасневшаяся, взмокшая и лохматая, будто бы только что из бани. Нисколько не удивлюсь, если Мари, прохлаждаясь под кондиционерами, вся такая красивая следит за нами. Хелен скорчила смешную гримасу на лице, помахав панорамным окнам ресторана. И посмеивается. Я отстраненно улыбнулась. Она прожужжала мне все уши своими жалобами на жару, полный игнор со стороны сносных, по ее мнению, кандидатов на роль парня и Беверли с ее неиссякаемыми, а потому трудновыполнимыми поручениями. Но я готова искренне признаться, что на самом деле не слышала ни слова. Мой взгляд был сфокусирован на поле и игроках, а сама я уносилась далеко в своих мыслях. Хантер остался верен себе, он больше не подкатывал ко мне. И держался пристойно. По сути, он старался вообще до меня не дотрагиваться. Даже в перерывах между чакерами, когда парни уже привычно подъезжали и спешивались рядом с моей троллей, он будто бы и ненароком устраивался за спинами остальных. Однако по-дружески подмигивал мне, случись нам нечаянно коснуться друг друга при передаче бутылки с водой. А еще он по-прежнему следил за каждым моим движением. Я постоянно ощущала на себе его пристальное внимание. Из-за этого Хантер вел рекордную сухую серию, и его команда Стронгвилл проигрывала в шестой раз к ряду. У люлюканье парней по этому поводу было понятно. Я же к концу игры была так эмоционально взвинчена, что предпочла бы лучше соударяться с ним, чем выдерживать эти его пронизывающие взгляды. С прогремевшим финальным гонгом подпошлые шуточки партнеров по команде по поводу сперматоксикоза и полных яйцах, которые всегда мешают. Хантер устало откинулся в седле и неспешно снял шлем, обнажив мокрое от пота лицо. Потом посмотрел на меня и, усмехнувшись, подмигнул. Я густо покраснела, вспомнив, как именно закончился вчерашний вечер. «Если болит голова, примите таблетку». Мудрые совет из рекламы, которым определенно надо воспользоваться. Вот только что выпить, когда все внутренности в узел скручивает от сексуальной неудовлетворенности. Я закусила губу и потупила взгляд. Инна, с тобой все нормально? Рейнард заметил, что я витаю в облаках. Ты вроде как не в себе. Джейка показался не так вежлив. Точно, точно. Наверное, месячные. Эти двое опять словесно сцепились. Проигнорировав бестактный вопрос, я секунду задумчиво на них посмотрела и выпалила. «А вы к нам собираетесь?» «Нет». Тут же многозначительно и чертовски медленно протянул Джейкоб, будто пытаясь вложить в свой односложный ответ намного больше, чем могло показаться на первый взгляд. Получив от Рейнарда предупреждающий подзатыльник, он снова сконцентрировал свои шутки и внимание на мне. А ты бы хотела? Извини, детка, но мой член уже занят. Мой огромнейший член. Ну ты и придурок. Знаешь это? Джейкоб самодовольно осклабился и кивнул, пропустив очередной словесный тычок друга. А если серьезно, то я везу Терри в Крофтон Холл Кофе Шоп Энт Лучший романтический ресторан для любимой девушки. Это здорово. Немного грустно улыбнулась я и отвела взгляд, только сейчас осознав, что вечером я останусь совершенно одна. Горло мгновенно сжало от болезненного чувства одиночества. Иногда мне кажется, что оно может прорваться сквозь кожу и изуродует меня снаружи так же, как беспощадно изувечило внутри. Конец своего рабочего дня я оттягивала сколько могла. Провозилась в раздевалке дольше всех, Пока за болтливыми морис, Хелен не закрылась дверь. Только тогда я позволила себе медленно осесть на пол, подтянуть колени и спрятать лицо в ладонях. Домой возвращаться не хотелось. Я отчитала пять минут слабости и поднялась на ноги. Открыла шкафчик и сняла униформу клуба, сразу отправив ее в корзину для белья, оглядела себя в зеркало, что висело на дверце. Скромный хлопковый лифчик и низкие простые трусики больше скрывали, чем подчеркивали достоинства. Совсем не то. Щемящее захотелось чего-то полупрозрачного, невесомого, кружевного и, может быть, даже дорогого. Быстренько запрыгнув в свои джинсы и футболку, я полетела до ближайшего торгового центра. Оттуда вышла спустя 45 минут, довольно улыбаясь неся в руках два небольших брендовых бумажных пакета «Виктория Сикрет». Открывая ключами дверь новой квартиры, я была уверена, что там никого нет, но умопомрачительный аромат горячей еды из кухни, а также доносящийся шум воды и звон посуды, заставили меня буквально замереть на пороге.